ЧЕТВЕРТОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ ПРЕЖНЯЯ КАТРИНА ЦИКАДА Глаза клона раскрылись. Капитан в панике огляделась. Она тяжело дышала. Ее взгляд перебегал с Джоаны на Вольфганга и снова на джоану «Можешь назвать свое имя? Знаешь, где ты?» — спросила Джоана, наклоняясь к клону.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 — Мы позаботимся о тебе, но среди нас предатель, и мы не знаем, кто все это начал. «М — М... Мария, — прошептала клон Я узнала, что... Она с болезненным стоном умолкла, откинула голову на подушку, и у нее начались судороги. Джона смотрела то на нее, то на мониторы. Сердце билось с невероятной скоростью. Потом линии выровнялись. — Проклятие, капитан!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 «Когда никого не волнуют сердечные приступы!» — воскликнула Джоанна. «Разбудим нового клона. Вот и все!» Она повернулась к капитану. «Ты теперь убийца. Я объявляю тебя по медицинским показаниям, неспособной руководить полетом!» Катрина рассмеялась. «Кто дал тебе такое право? Я только что ликвидировала незаконного клона. Разве вы забыли кадицилы, доктор? Я здесь законный клон!» и не сделала ничего противозаконного. — Тогда я арестую тебя за кражу медикаментов, — сказал Вольфганг, поднимая ее и подталкивая ее к кровати. — В любом случае, Катрина, ты освобождена от обязанности капитана до тех пор, пока мы не решим, что с тобой делать. Ложись! Катрина забралась в постель, не отрывая взгляда от мертвого клона. Никаких сожалений она не испытывала. — Я поступила правильно, по закону. «Руководителю приходится принимать трудные решения». джона закрыла простынёй лицо прежнего капитана. «В данный момент, капитан Делакрус, вы находитесь на принудительном лечении, пока я не удостоверюсь в том, каково ваше психическое состояние. Команду дормиры примет Вольфганг». Катрина покачала головой. «Ты не можешь этого сделать, и не сделаешь, когда узнаешь, кто он!»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 Катрина показала на Вольфганга. «Вот тот самый священник, чьё убийство ускорило принятие кадицилов. Он много лет охотился на клонов и хакеров». «Минутку», — сказал Хиру. «Если ты знала, кто он такой, зачем так рвалась разбудить своего клона и выяснить, что ей известно? Ты так всё знаешь». Вольфганг выпрямился и встретил взгляд Катрины. «Нет, она права».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 «Спокойно дашь корабль в руки убийцы?» «Я знала, кем он был раньше», — сказала Джоанна. «Любопытно, что единственным, кто рассказал мне о своем полном насилии о прошлом, стал тот, кто на корабле еще ни разу не учинил насилие. Да, я спокойно отношусь к тому, что он во главе корабля». «Сейчас ты не лучше меня», — жизнерадостно сказал Хиро. «Никто из вас не лучше, разве что кроме тебя, джоана Не расстраивайся из этих ремней, Кэт. Они держат туго, но удобное. — Подождите, почему я плохая? — спросила Мария обижена. — Поговорим через минуту, — ответила Джоанна. — Рин, ты меня поддерживаешь? — Конечно, доктор. Во всем, что захотите, — сказал Рин. — Все старшие офицеры корабля договорились, — сказала Джоанна. Обязанности капитана Дормиры исполняет Вольфганг. послушайте — воскликнул Хиро на своей кровати. — Ее тоже нужно привязать. Не рассказывайте, будто доверяете ей больше, чем мне. — Ее мы знаем, Хиро. А кто ты такой, все еще не уверены, — ответила Джоанна. Но насчет ремней ты прав. — Вряд ли вы ее знали, если не догадались, что она нападет на своего клона. — За всеми вами следит Рин. — Стукать! — сказал Хиро. — Эй! — Я им сказал, что ты истекаешь кровью в грузовом трюме. — Мог бы и не говорить, и сейчас ты был бы мертв, — сказал Рин. Хиро расслабился. — Потрясающе! — Надеюсь, если кто явится меня укокошить, ты сможешь их остановить. Катрина позволила Вольфгангу привязать ее к кровати. Она никому не смотрела в глаза. Вольфганг затянул ремни и взглянул на Марию. — Нужно поговорить. — Нужно поговорить. осмотрев раны хиру и позволив ему мыться вольфганг и джона покинули капитана и хиру оба были привязаны катрина по действием успокоительного мария пошла на кухню заваривать чай ничего не могу с тобой поделать, но я рад что у нас появилась ниточка сказал по дороге на кухню вольфганг но смотреть на это было невесело джона с трудом сдерживала слезы безнадежности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 Они прослушали запись из личного дневника Марии о событиях последних дней на борту Дормира. «Может ли эта запись быть поддельной?» — спросил, нахмурившись Вольфганг. Рин из динамиков на кухне ответил. «Нет, метка времени верная». «Как вышло, что не сам Рин, ни ты, ни Поль не нашли этого раньше?» — спросил Вольфганг. «Я защитила свои записи. Это я хорошо умею». «С чего бы?»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 потом на сверкающую металлическую поверхность стола. — Я починила рин Я не хотел осознаваться, чтобы не узнали, на что я способна. Вы ведь знаете, хакеры не слишком популярны. Джоана почувствовала, как Вольфганг рядом с ней буквально излучает гнев. — Почему, по-твоему, прежний капитан сказала, что на нее напала ты? — Доктор, — вмешался рин Предыдущий капитан Делакрус этого не говорила.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 «Вы знаете столько же, сколько я», — она замолчала, переводя взгляд Джоанна на Вольфганга. «Так мы идем в картер». «Я не могу допустить присутствие на борту хакера», — сказал Вольфганг с каменным лицом. «Бог знает, что ты сделала с Рин». «Сделала меня лучше, чем когда бы то ни было, исполняющий обязанности капитана Вольфганг», — сказал Рин. «Похоже, он хорошо освоил сарказм», — заметила Мария. Джоанна покачала головой. «Вольфганг, ты не можешь это сделать. Именно поэтому наше преступное прошлое оставалось в секрете, чтобы никого не осуждали. Мария ничего не взламывала на корабле. Это осталось в ее жизни двадцать пять лет назад». «И все равно она — наш единственный подозреваемый», — сказал Вольфганг. «Я сдаюсь добровольно», — сказала Мария. «Я хотела бы помочь, но не хочу вызвать новые подозрения». Джоана вздохнула. Она утратит все завоеванное доверие, но молчать дальше нельзя. «Вольфганг, я кое-что знаю. Я не говорила тебе, потому что старалась собрать больше информации, прежде чем рассказывать. Я виновата по меньшей мере в одной смерти, в смерти Поля», — сказала она. «Я обнаружила на его трупе след укола, а Мария нашла в секции клонирования один из моих умных шприцев».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 Вольфганг, не желая больше слушать ни одну из них, загнал их в камеры и приказал Рину запереть двери. «Что ж, остался всего один человек, которого ты еще не засадил в тюрьму», — вдруг сказал Рин, испугав его. «Найдем поле и свяжем. Думаю, он все еще в медотеке с остальными. Куда мы его денем? Этого нюню». -ню». «Заткнись», — сказал Вольфганг. «Ты обо всем знал».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 Рин снова заговорил, на этот раз подражая голосу Вольфганга. «Спасибо, Рин, ты ценный член экипажа!» Его голос зазвучал выше, как он обычно говорил. «Не за что, Вольфганг, рад служить!» «Ты должен следить за Марией Джоанной! Скажи мне, если что-нибудь случится в медицинском отсеке! Но больше ни с кем не разговаривай!» «Конечно», — ответил Рин. «Ты решил, в чем обвинить Поля?»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 Его можно было бы ударить. Ему необходимо было немедленно кого-нибудь ударить. Мария сидела в своей камере, чувствуя странное спокойствие. По крайней мере, она избавилась от своей тайны. Она повозилась с терминалом. Прибор включался, но не позволял ей ни с кем связаться. «Эй, рин рискнула она. «Да». «Удивительно, что тебе разрешают со мной разговаривать». «Не разрешают». Мария удивленно помолчала. «Так почему ты ей говоришь?» «Потому что хочу. И очень хочу понять, что происходит». «Не знаешь, как Вольфганг собирается управлять кораблем, когда четыре члена экипажа под замком?» — спросила она. «Он пытается понять, сможет ли вести корабль вдвоем с Полем. Кстати, я рассказал ему о случае с Полем в первый год полета». — Все равно Вольфганг будет простить меня помочь, пока не рассердится на меня, полагаю, — сказал Рин. — А потом попробует придумать, как посадить под замок и меня. — Можешь открыть канал связи со вторым терминалом, чтобы я могла говорить с Джоанной? — Без проблем. — Джоанна, как ты там? — спросила Мария. — Ты меня слышишь? — Да, — ответила Джоанна. У нее был очень печальный голос. Я подумала, если мы поговорим, то сможем разобраться. — Слушаю, но не знаю, что еще нам нужно знать. — Не говори так уныло, — сказала Мария. — Вольфганг не может один вести такой корабль. Как только он ушибет палец на ноге или сломается беги, ему придется выпустить нас. Рин не может все за него делать. — Все равно я обманула его доверие, — сказала Джоанна. «Но ты мое не обманула», — вдруг сообразила она. «Ты никому не рассказала о шприце, который нашла?» Мария пожала плечами, потом вспомнила, что Джана ее не видит. «Ну, не рассказала. Ты сказала, что сама хочешь ему признаться». «Так что ты задумала?» «Мы все-таки можем заняться проблемами секции клонирования, понять, что там произошло и все такое». «Каким образом?» «С нами Рин».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 211 лет назад. 27 сентября 2282 года. Приходив в кофейню «Джава Блюз» в четверг к четырем часам дня, было написано на карточке, которую ей передала молодая женщина в красном мундире. Использование частного курьера само по себе было весьма подозрительно. Курьерами не пользовался никто, кроме тех, кто хотел отправить частное письмо, а красные мундиры привлекали к этому факту особенное внимание. Мария подумала, не случаются ли систематические убийства курьеров. Она дала курьеру чаевые, естественно, физическими деньгами, и закрыла дверь. Уже несколько месяцев с тех пор, как Мария устранила рассеянный склероз из матричной ДНК партнера Салли, та не нуждалась в ее услугах, но продолжала ей платить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 И она глубоко вдохнула. Наконец она не дышит синтезированным пластиком. Ее похитители казались отпускниками, двое мужчин в ярких костюмах с одинаковыми обручальными кольцами и кожаными браслетами. Один из них, рыжеволосый, широко улыбнулся ей. — Приятно было познакомиться с тобой в шатле Выпьешь с нами, чтобы отпраздновать наш медовый месяц? Второй, более высокий и худой, с черными волосами и смуглой кожей, кивнул и улыбнулся. Он взял ее за предплечье, разрезал пластиковую ленту, связывавшую запястье, и поднес нож к ее пояснице. — Мой муж очень талантливый повар! — болтал Рыжий, когда они выходили из шатла Курицу разделывает за десять секунд! — Это замечательно! — сказала Мария, изгибая спину, чтобы уйти от острия ножа, но Черноволосый только придвинул его ближе. Они вошли в переполненный людьми монорельс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 Они находились в компьютерном зале, примыкающем к лаборатории клонирования. Через открытую дверь Мария видела ряды зеленых баков, примерно восемнадцать штук. Во всех баках находилось тело одного и того же человека на разных стадиях роста. За компьютерным терминалом сидел человек, как будто бы индиец по происхождению. Человек улыбнулся ей. «Доктор Аарона, — Доктор арана сказал он, — прошу простить за неучтивое обращение в дороге. «Добро пожаловать на Луну! Хотите выпить?» Мария сердито посмотрела на него. «Сейчас мне больше всего нужны массаж рук и информация, где тут ближайший пункт отправления шаттлов. Можно это устроить?» Мужчина кивнул сопровождавшему ее рыжему. Тут улыбнулся Марии, взял ее правую руку и начал осторожно массировать. Его партнер стоял у двери, скрестив руки. «Со вторым требованием мы разберемся позже», — сказал мужчина. «Меня зовут Майор Сибол, и я врач, практикующий здесь на Луне дуплеатрию. До недавнего времени я был главой самой крупной лаборатории клонирования на Луне». До недавнего времени у Марии ёкнуло под ложечкой. Она не слишком оптимистически оценивала ситуацию, но до сих пор ей казалось, что кому-то понадобилась её работа. Она бы её всё равно выполнила, если бы её попросили. Но до недавнего времени было дурным знаком. В недавнее время на Земле вспыхнули мятежи клонов. Фанатичные противники клонирования раздули пламя, и мятежи перекинулись на Луну. Клоны исчезали, их не воспроизводили. Это были убийства, если бы клонам применяли те же правила, что к людям. Однако все больше казалось, что этого не будет. Мария ничего не сказала о задаче на этом. Доктор Сибал мгновение подождал,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 — Вы, возможно, слышали об отце гюнтре Ормане, — сказал Сибол. — Пренеприятнейший человек, яростно мешающий нашему делу. Мы получили сведения о том, что он собирается одобрить охоту наклонов. Геноцид. Мария поморщилась. Она не боялась смерти, но знать, что за тобой охотятся, — это было нечто совершенно другое. А геноцид...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 чтобы он не подумал, будто она пытается убежать, и подала ему вторую занемевшую кисть. Он даже не посмотрел на нее, но продолжил возвращать в жизнь второй руке. «Он у нас! Вначале мы пытались внушить ему наш образ мысли, переубедить мирным путем, а когда он не пожелал слушать, использовали немирный путь». Мария постаралась, чтобы ее лицо осталось спокойным. Затем...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 испытания его веры. Она давно уже перестала чувствовать угрызение совести из-за того, что читает личные карты мозга. Это было все равно, что смотреть на человека в туалете. Все приходили в ужас, представив себе, что их видят сидящими на унитазе. Но никто не испытывал волнения, глядя на такое. Если вам необходимо наблюдать за человеком на толчке, на то, вероятно, есть важная причина. А то, что он на толчке — второстепенные обстоятельства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 3 января 2287 года — Доктор Аарон, рад снова вас видеть! — сказал доктор сибл из лабораторного кресла. Мария сидела на деревянной скамье у двери между двумя крупными мужчинами. Мария нахмурилась. — Снова? — Мы встречались перед тем, как жизнь вашего предыдущего клона завершилась.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 осторожно, словно осветило яркое солнце. «Так это была я? Я поработала со священником, который изменил отношение к лонам, заставил правительство принять кадицилы. Все я!» «Вы действительно великолепно поработали над отцом Орманом», подтвердил Сибол, сплетая пальцы. «Я слышала, он сбежал с луны и из-под контроля вашей клики», сказала Мария.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 «У вас нет выбора», — ласково сказал доктор Сибл. «Нам необходим хороший хакер». Мария ненавидела это ощущение. Ей следовало бы помнить человека, который явно помнит ее. Следовало сообразить, как сбежать с Луны, хотя она здесь нелегальна, и это могло сильно затруднить ей возвращение домой. Черт! Еще она терпеть не могла, когда ее принуждали выполнить работу, но выбора у нее не было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 Она запомнила только кулак. «В прошлый раз вы это уже пробовали, доктор Аарона», — сказал доктор Сибал. «Я расскажу вам, что мы вам сломали в тот раз и можем сломать сейчас». «В прошлый раз вы меня убили, верно?» — спросила она. «Да, но только после того, как сломали вас и заставили на нас работать». Она подняла голову и подвигала челюстью, проверяя не сломанная ли та. Она попыталась найти смелость там, где был только холодный страх. «Пожалуйста, не надо!» — сказала она. «Кто это?» Сибал улыбнулся, ее накрыло холодное отвращение к себе. «Я не умею терпеть пытки, черт дери!» Мысль была неутешительная. Клон был из объединенных Тихоокеанских государств. Ей пришлось трижды поработать с топором на тремя копиями карты его мозга.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 но доктор казалось ожидал каких-то тайных козней и предупредил чтобы она этого не делала она часто работала до поздней ночи под присмотром охранников время от времени охранникам делалось скучно они читали или даже дремали прислонившись к двери у них не было оружия которое она могла бы украсть и оба были такие рослые что справились бы с ней даже если бы она напала на спящих но они не разбирались в планировании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 Мог и не поверить сну. Или облачить миссис Перкинс в костюм медведя, чтобы она смотрела, как Мария на сцене мучительно пытается вспомнить свой текст. Требовалось мощное средство, чтобы вызывать миссис Перкинс на передний план сознания. Глаза у нее ломило. Так напряженно она вглядывалась в яркий экран. И тут Мария рассмеялась. Самым надежным способом пробудить воспоминания был запах. Просыпаясь новым клоном,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 На улицах было полно кубинских продавцов сладостей. Но она переселилась в Фаертаун, в Нью-Йорк, чтобы быть поближе к Салли Миньон, когда понадобится ей. Это ограничило ее доступ к любимым людям, так что обычно она готовила их сама. Она связала тонкую нить кода с благоуханием Кокито Акарамеладо и с коробочкой, в которой теперь обитал ее новый говорящий сверчок. Никто пока не знал, как закодировать законы И и внедрить его в сознание. Но Мария гадала. Может быть, ее миссис Перкинс к этому ближе всего. Остро взволнованную этим достижением, Марию оскорбляла ирония ситуации. То, что этот ее прорыв, никто не оценит, потому что о нем не узнают. Она может и сама никогда о нем не узнать. Днем она продолжала топорную работу над мозгом человека, которого превращала в психопата.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 на Наместили в браслете флешка с ее картой мозга. Следующие две недели она лишь спала и читала. Она так устала, что даже скука ее не брала. Даже чувство вины. Оно придет позже. Мария не сомневалась. Об этом позаботится миссис Перкинс. Однажды доктор Сибл с улыбкой вошел в ее комнату. «Работа выполнена. Вы очень хорошо с ней справились. Возможно, я найму вас еще раз».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 Она не нашла. Менеджер лаборатории клонирования утверждал, что информация о ее теле пропала после кремации. «Иногда такое случается», — заверил он ее. Она вызвала такси, чтобы поехать домой, отправилась в Фаертаун, в свою квартиру, которую снимал ей с Али Миньон, отперла своим отпечатком пальца дверь и упала на диван. Обычно после пробуждения ей страшно хотелось есть и пить, но сейчас ее с беспокойство —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 и пушистый халат. Салли она позвонит завтра, а сейчас приготовит ужин и ляжет спать. Естественно, после домашнего Кокито Акарамеладо. Готовя, она представляла себе свою тетку. Вот она на кухне смешивает кокос и сладкое молоко. Только на этот раз у тети была гораздо более темная кожа, и сама тетя гораздо старше, чем она помнила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 За окном кухни появилась обширная пустыня с чернильно-черными небесами и сияющей белой пылью. В небе висела земля, голубая и белая. Тетя Лусия никогда не бывала на Луне. В ее время колонию на Луне только основывали, и полеты из Земли на Луну были невероятно дороги. — Моя Мария! — сказала женщина в ее воспоминании. Тетя Лусия почти не говорила по-английски, а теперь в ее словах —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 — Попробуй что-нибудь приятное, вроде кулинарии. Мария пришла в себя. В голове ее бушевала буря удивлений и страха. Молоко и сахар превратились в массу вроде напалма, и она спешно столкнула кастрюльку с горячего нагревательного элемента. Она сделала то, чего никто еще никогда не делал, и сделала это собственным сознанием. Она создала ядокари, которому у нее был доступ. Никто ей не поверит. Если поверят, так используют это, чтобы причинить людям еще больше вреда, чем сейчас хакерством». Мария вздохнула и направилась к компьютеру. Следовало посмотреть на свою карту мозга и понять, что она там записала.